Глава шестая. Воспитание без чувств. Вы что, курили здесь, Виктор Сергеевич, спросила угроза. Э, -э" растерялся Служкин. Я в окно, окно открывал. Виктор Сергеевич, я попрошу вас больше никогда не курить в кабинете. Это школа, извините, не пивная.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 Двойки надо ставить за отсутствие знаний у ученика, а не за отсутствие подготовки у учителя. А врач, как вы выразились, нельзя ни в коем случае. Дети и дома испытывают достаточно стрессов. Школа должна корректировать недочёты родительского воспитания, а не повторять их и тем более не усугублять. Школа не воспитательный дом, а учитель не нянька, когда в классе 30 человек и все стоят на ушах.